Тёмных Сергеева. Ещё к 5 марта, кроме отрядов самых рабочих Донбасса, там воевали части советской армии в других районах Украины. Главной заботой центра было снабжение Донбасса оружием и обмундированием. Всеми работники центрального аппарата военного ведомства занимались этим. Я не помню точных цифр. Но могу сказать, что в марте и апреле было отправлено десятки тысяч винтовок, сотни пулемётов, многие десятки тысяч комплектов обмундирования. Центральный комитет партии по предложению Ленина дал указание всем партийным организациям Украины и представителю ЦК товарищу Орджиникидзе бороться за каждую пядь земли Советской Украины эвакуировать хлеб, металл на восток, создавать подрывные группы и при подходе немцев к Донбассу заливать и рудники, а рабочих и уголь вывозить. На местах эта директива осуществлялась. Особая активность и распорядительность проявлял в этом отношении центральный штаб Красной армии Донецкого бассейна. В одном из своих приказов он писал, что хотя наши отряды, наспех обученные и еще слабо организованные, не выдерживают натиска немцев, но пусть знают враги, где они временные победители, что в конце концов они будут разбиты. Разъясняя это рабочим, штаб требовал организованной эвакуации, запасов оружия, продовольствия, всех ценностей и оборудования. Штаб установил специальное наблюдение над этим. Эвакуируя ценные имущества и людей, большевики Донбасса выдерживали бои с наступающим врагом, стремившимся во что бы то ни стало перехватить эвакуированные имущества и людей. Коммунисты поголовно вступали в Красную Армию. 14 апреля Общее Собрание Луганской партийной организации постановило, Всем коммунистам добровольно вступить в ряды Красной армии. В тяжких условиях, при неравных силах, наши советские отряды, отступая, наносили удары врагу. Но немецким империалистам удалось, при активной помощи предателей и националистов, захватить к маю почти всю Украину. Нелегко было оккупантам держаться на Украине на территории которой с широкой волной развилось партизанское движение, сопротивление и восстание. Достаточно упомянуть славные восстания рабочих в Николаеве, в Херсоне и сопротивление в Одессе, организованное большевиками. Не только большевики, но и революционные трудящиеся массы были уверены, что немцы будут изгнаны из Украины и советской власти восторжествуют. Сражения с немецкими войсками с гайдамаками по всей Украине, особенно в Донбассе, как и под Петроградом, в Белоруссии и в Колединщине и Корнеевщине на Дону и Кубани, показали, что вооружённые силы Советской республики и их передовые отряды молодой Красной армии проявляют героическую храбрость, самоотверженность и боеспособность в борьбе за своё освобождение от ига капитала за своё социалистическое отечество и за советскую рабоче-крестьянскую власть. Наши советские войска доказали немцам, что не может и не будет их триумфального шествия по советской республике и что провалились их расчёты на свержение советской власти в России. В апреле 1918 года В Красной армии было около 200.000 красноармейцев, вступивших в армию на добровольных началах, не считая партизанских отрядов, которые организовывались с рабочими и крестьянами для борьбы с немцами. Красная армия продолжала расти, и в июне 1918 года советские вооружённые силы вместе со составившимися ещё отдельными отрядами Красной гвардии продовольственными и партизанскими отрядами насчитывали около полумиллиона человек. Молодая Красная армия